От автора. Если вы читаете эти слова, значит, вы осилили три книги, несколько сот тысяч слов о жизни и временах Йорга Анкрата. Очевидно, что это финал, и вы могли бы не без основания поинтересоваться, от чего я решил пристрелить дойную корову прямо промеж глаз. Самый простой и лучший ответ, что этого потребовал сюжет. Я признаю, что мог бы развернуть события в сторону, позволяющую написать четвертую, пятую, шестую книгу и так далее. Впоследствии, поедая из банки холодный кошачий корм, я, возможно, пожалею об этом. Но правда состоит в том, что я хотел, чтобы вы покинули общество Йорга на подъеме. Лучше пусть читатели закончат третью книгу, сожалея, что больше не будет, чем поймут после шестой, что сыты по горло. У героев, которые переживают пик продаваемости, есть тенденция остановиться карикатурами на самих себя, ходить по той же земле, плесневея с каждым шагом. Надеюсь, Йорг избежал этой участи, и вместе мы создали что-то стоящее. И еще я очень надеюсь, что вы купите мою следующую книгу.